Исследование бутылки и стакана было закончено поздно вечером. На бутылке следов обнаружить не удалось. На стакане же их было несколько. Экспертиза установила, н е рука Валерия, н е рука Людмилы к стакану не прикасались. Не принадлежали отпечатки и и Чернецову. Теперь уже и Агапов не решался так уверенно утверждать, что Валерий и Людмила причастны к убийству. Конечно, можно было продолжать выяснение разных деталей, только во имя чего? Доказывать недоказуемое? Но и отказаться от версии, которая казалась столь реальной, тоже было нелегко. Мучительно тяжело на душе у оперативного работника, когда заподозрен невиновный человек, и не менее тяжело, когда упущен преступник. д е т к о в с к и й прощаясь с Валерием и Людмилой, был доволен. Агапов чуть-чуть смущен, но терзаться и переживать было некогда, да и не любил этого старший лейтенант Агапов. Разведя руками, он с обезоруживающей улыбкой проговорил, ну, «В любом деле ошибки бывают. Так что, ребята, не обижайтесь на нас». Валерий начал было говорить что-то насчет некоторых не в меру самоуверенных детективов, но Людмила остановила его. «Не надо, Валерий. Пусть лучше товарищи муровцы скажут, как дальше-то будет. Кто же убийца?» где он?» Агапов вздохнул. «Если бы знать...» Валерий и Людмила поднялись. д е т к о в с к и й остановил их. «Прошусь немного задержаться. В поезде вы рассказывали мне, что когда уходили из квартиры Чернецовых перед отъездом в Ленинград, к Вите пришел какой-то его приятель. Так, «Да-да, именно так подтвердили Валерий и Людмила. А что это был за парень? Расскажите». Когда Валерий и Людмила ушли, д е т к о в с к и й подняв на лоб очки, долго сидел, задумавшись, барабаня постово пальцами. Затем проговорил. Итак, старший лейтенант, на версии номер два тоже ставим крест. Что ж, давай думать еще, думать и думать. К завтрашнему утру на столе у полковника должен лежать новый оперативно-розыскной план. Версия «приятель» тоже должна быть в этом плане. Сколько же еще будет этих планов и версий, а, товарищ майор? н ну, бывает всякое. Может, пять, может, и 10 а то и больше. В данном случае версия «Приятель» может быть последняя. Думаю, что последняя. Опять интуиция? Не только. Хотя и она тоже. А что у тебя есть к моей интуиции? Какие-нибудь претензии? По-моему, она нас не подвела. Да нет, не подвела, но я предпочел бы знать более подробно ход ваших рассуждений, чтобы не блуждать вслепую. Что ж, т р е б о в а л о незаконное. Слушай, а с чем не согласишься, делай себе заметку. Обсудим потом. Говорил майор долго. Делал паузы. задумывался курил опять продолжал и наконец подытожил преступление совершено между 1 5 и 17 часами кто был в этот период в квартире валерий и людмила но они уехали в 16 значит, Отрезок времени для преступления сузился до одного часа.